По скриптам. «Лиск, вы редкостный идиот!» В бешенстве орал император Горд, Облокотившись на стол с сжатыми кулаками. «Да как вы вообще посмели мою младшую дочь Подвергать опасности?» Лиск стоял перед столом из колейской березы, Низко склонив голову и молчал. Горд вышел из-за стола И в ярости заходил по своему вечному кабинету. «Ну?» Снова закричал он: "И что вы молчите, мой император? Я могу вам всё объяснить", тихо произнёс министр канцелярии тайных дел. "А я не хочу ничего слушать", с новой силой взревел горд. "Вы мне лиск божились и клялись, что с моей дочерью не упадёт ни одно пёрышко. А в итоге мне сегодня докладывают, что вы вчера вечером прилетели с женой Ничего мне об этом не доложит, хотя вы знаете, как моя супруга переживала. Простите, я не прощу, тот же перебил его император криком и продолжил. Когда я объявил войну лигушатникам и в Белом море появились французские корсары, я вам сразу же сказал, чтобы вы забрали с пиратской мини-Бребендины мою дочь и доставили её домой. Потому что если бы она попала в руки нашим врагам, я даже не представляю, какие могли бы быть последствия в политическом мире. На что вы мне веско ответили, что всё у вас под контролем, и через 2 недели она будет дома. Но проходят 2 недели, и вы мне заявляете, что не знаете, где она, и что вы начали активный поиск. Потом вы мне докладываете что похожего ребенка видели при освобождении каторжников на Поморском острове пристанище. И след снова теряется. А когда я сегодня с утра узнаю, что моя дочь уже во дворце и иду к ней в покое, то вижу, как она рыдает на груди моей дрожащей супруги. А вы знаете, какой мне грандиозней же скандал закатила моя благоверная из-за дочери. Город силы ударил ладонью по столу. Так, подумал Лис. Император сегодня с утра поссорился с женой. От этого он в таком бешенстве. А вот в моём близком окружении завёлся завистник и начал меня подсиживать. И кто же это за моей спиной начал докладывать о моих действиях императору? Ну что ж. Его надо срочно вычислить. А дальше по обстоятельствам. Мой император, еще ниже склонив голову, заговорил в лист. Когда я вчера прилетел с принцессой Жанет, вы были на совещании в генеральном штабе, а у вашей супруги была мигрень. И как мне сказали ее фрейлины, она никого к себе не принимает. Да и принцесса Жанет была настолько уставшей и взводанной, что сразу же отправилась к себе в покое. И я решил доложить вам с утра. Ну, утром, когда я прибыл во дворец, мне сказали, что вы заняты и что бы я вас ожидал в приёме. Ах, с утра! ты дразнил его гор. Так вот, когда я утром вошёл в покои моей дочери, то я её еле-еле узнал. А знаете почему? Догадываюсь, величайше. Ах, вы догадываетесь про Тиновогор. Да на ней живого места нет. У нее синяк на синяке и ссадина на ссадине. А после того, как Жанет проревелась, она нам рассказала о своих злоключениях. И повелитель Руси снова взоревел. А это значит, Лист, вы идиот, и весь ваш план изначально был идиотский. Мой император, свое оправдание я вам могу сказать, что это обстоятельства, и не более того. Снова передразнил его горд. Вы это называете обстоятельствам? Когда моя дочь вышла на имперский каракел в Белом море, и не успев даже следить экипаж обнять бунт, как на них нападают пираты, и она чудом от них убегает на шлюпке и каким-то невероятным образом попадает к вашему чёрному приюдилу. Смею вас перебить, ваше величество. К чёрному хрякеру. К свинье ей, иск. Да. «Именно к дикой свинье! И не смейте меня перебивать!» Продолжила орать горд. «И эта свинья берет мою дочь в свой экипаж и идет на Поморский остров-пристанище, где освобождает каторжников. Потом эти головорезы обманом захватывают остров Слитин. И когда моя бедная дочь уговорила одного из пиратов сместить с капитанского места этого хрюгеля и сдаться имперскому флоту Руссии, Ону сдаёт об этом и делает из неё рабыню. Хотя ваш чёрный капитан знал, что она принцесса. Знал бы? Да? Уставился на Лиска Горд. Знал, кивнул головой министр канцелярии тайных дел. Так почему он заставил её мыть гарюн и драить палубу, и при этом грозился отобрать памперсы, а ещё лупил её ремнём? Потому что свинья только и нашёл, что ответить низк. Нет, этот хрюндел не свинья. Он дикая свинья. Это ж какой позор будет, если другие страны узнают, что младшая дочь императора гордо мыла пиратские гальюны и драила палубу. Некоторое время император ходил по кабинету и уже избавившись на полтона свой басистый голос, снова заговорил. И в итоге низк Они пребывают на реке Мизинь, где на них нападают дика люди. И с гордым оттенком в голосе добавил: "И десятилетняя девочка должна защищать свою жизнь с оружием в руках. И что вы мне на это всё скажете, лист?" Так, протянул мысленно министр канцелярии тайных дел. А весь император даже и не догадывается, что у его дочери синдром расслоения. И не мои верные амбиции. Да я и сам об этом не знал, пока мне не рассказал чёрный хрякер. А это значит, об этом пока надо помалкивать и придерживаться версии принцессы о её заключении. Я могу вам на это сказать только одно, мой император. С женец всегда находился охранник, который внедрился в экипаж чёрного хрякера. Он и подавал нам сигнал, когда мы шли мимо надережавны. И кто это? «Это Мичман, Николай Смирненок, он находится в приемном. Много позовите его сюда!» Лиск тут же приоткрыл дверь и взглянул на Смирненка, который стоял, бледный как мел, и махнул ему рукой. Смирненок с троевым шагом вошел в кабинет и, вытянувшись в окрон, отчеканил. «Здравия желаю его императорское величество! Мичман Николай Смирненок прибыл по вашему приказанию!» ишко глазище выторощил улыбнулся горд как будто облизывает меня со всех сторон он подошёл к Смирнёнку и одним молниеносным движением царапал с его парадного мундира погоны "Выйди петь, голубчик, не мичман, а старший мичман" Смирнёнок что-то неразборчиво тякнул и закатив глаза упал в обморок "Ну да", протянул горд, переволновался парень. А после того как стражники унесли новоиспеченного старшего мичмана и тихонечко прикрыли за собой дверь, император продолжил, но уже спокойным голосом. — Ладно, Лиск, что не делается, все к лучшему. Но я надеюсь, вы повесили этого книги для его команды. — Нет, мой император, то есть чувство новое будет тихо, — ответил Лиск. — Что? — раздался Рю. — После всего, что этот пират натворил, вы его оставили в живых? Дело в том, что вы, величайший, еще неделю назад объявили амнистию всем пиратам на Белом море. И черный хрякий, раскаявшись в своих лодьяниях от лица правительства Руси, получил патент. И теперь его целью являются торговые суда, враждебные нам страны. И я теперь просто не могу ничего поделать, потому что патент его охраняет при встрече с нашими военными кораблями. А если вы прикажете всё же его поймать или утопить в море, то об этом наверняка станет известно другим корсарам, которые получили от лица правительства Руси такой же патент и амнистию. И смею вас уверить, что многие из них разорвут договор с нами, потому что получится, что вы, император, не держите слово. Нет лизк, а вы всё же идиот, вы редкостный идиот. Его величество в ярости затопал мягкими сапожками из дикой козы по паркету из красного дерева. Пошли вон, лист, и чтоб вы мне в ближайшее время не попадались на глаза, а иначе я вас придушу собственными руками. Министр канцелярии тайных дел, склонившись к буквой «Г», задом попятился к двери и, открыв ее той же пятой точкой, выскочил в приемную. как ему вслед долетел новый вопль великого. — А еще не вздумайте попадаться на глаза моей супруги! Вы у нее теперь враг номер один! Лиск осторожно прикрыл за собой дверь из моренного дуба и когда распрямился, то почувствовал, что вся одежда на нем мокра от пота.